победа. Ксении П. Осуществленная любовь есть красота. Павел Флоренский. Я бабочка, я однодневка. Я утром рождаюсь, а вечером замираю. У меня черные локоны, карие глаза и улыбчивый рот. Утром я улыбаюсь себе в зеркале, надеваю клипсы в виде крыльев и становлюсь никой. Богиней Победы. Целый день побеждать или наслаждаться победой – вот мой девиз. Мне весело, я скачу на одной ноге, и крылатые клипсы в обнимку с локонами выносят меня из дома. Сегодня солнечный день, и значит, я наслаждаюсь. Я впитываю солнце и восхищенные взгляды прохожих. Я бабочка, я однодневка, я побеждаю свой день и купаюсь в лучах славы. Все любят меня, и, кажется, даже Бог улыбается и посылает попутный ветерок в мои крылья. Вот только сам не показывается мне. Наверное, он живет на солнце, чтобы его никто не видел, а он видел бы всех. Но иногда в пасмурные дни, когда я устаю одаривать и побеждать всех своей улыбкой, сияющими глазами и порхающими крыльями клипсов в обнимку с локонами, Вечером в маминых глазах я иногда вижу его, и тогда я улыбаюсь ему и говорю «Я бабочка, я однодне».